Глава 17. Елена. Почему-то после визита Лизы настроение мгновенно поднялось. Вдруг разрыв перестал видеться концом света, а больше походил на новый виток отношений. Просто мы оба ошиблись. Вовремя не сообразили, что настолько важны друг другу. И почему я тогда промолчала? Осталось только написать, позвонить Грише и все с ним обсудить. Вот только я не смогла это сделать ни в течение часа, ни через несколько. Страх охватил меня, и я не могла взять ни себя, ни телефон в руки, чтобы черкануть хоть смс -ку. Вскоре подключилась гордость, а она и вовсе начала свербить, что он ушел, и это навсегда зачем мучить себя нелепыми и глупыми надеждами. Настроение вновь медленно, но верно скатывалось вниз по наклонной, падало куда-то на дно, не обещая более подняться. Беляж бесился, всячески пытаясь меня рассмешить. Даже неуклюже упал на спину. Я даже хихикнула, взяв маленький комочек счастья на руки. Но веселее от этого мне не стало. На завтра с работы я тоже отпросилась. Понимала, что не могу вечно сбегать, но не была готова думать и выполнять свои обязанности. Боялась стать рассеянной и непригодной к заданиям. Жаль, конечно, что нельзя взять больничный из-за разрыва. Скажут кому, засмеют и обзовут нытиком. Но это сильная эмоциональная травма. Почему в России болеть душой зазорно? В какой-то момент руки сами тянутся к бутылке вина. Кое-как открываю одну из нашего с Гришей запаса и наливаю в одинокий бокал. За здоровье не пью. Прекрасно знаю, что таким образом я только буду гробить себя, а никак не лечить. Конечно, какие-то мысли отпустят. Где-то станет легче на короткий период времени. Сейчас мне по-прежнему невыносимо. Да и вообще, пить за здоровье все равно, что заниматься сексом за девственность. Бессмысленно. Главное не спиться. Главное не перейти за ту черту, откуда не возвращаются. Главное вновь не разрыдаться, не вернуться в тот эмоциональный ад, в котором я побывала вчера. Вновь смотрю на экран мобильника, открываю соцсеть. Гриша не в сети. Даже с алкоголем в крови не получается написать бывшему. И кого этот гадкий напиток там раскрепощает? как заставляет строчить СМСки тому, кто был дорог и близок, кто не просто был, а остался. Беляш путается под ногами. В какой-то момент он запрыгивает на соседнюю табуретку и осуждающий смотрит на меня. Сердится, что я пью? Возмущается, что никак не могу написать Грише? Или просто недоволен, что миска пустая? Да кого мы обманываем?» Плевать он хотел на мои проблемы с Гришей. У Беляша просто бездна вместо желудка. Он опять проголодался, а я придумываю ему осознанность и человеческие мысли. — Я тебя уже кормила, — отвечаю котенку на автомате. — Мяу, — недовольно бурчит он. Пожимаю плечами и наливаю ему молочка. Обычно беляш обожает его лакать, но сейчас даже не смотрит в сторону миски. — Мяу, — требовательно повторяет он. — У меня с тобой кукуха отъедет фыркаю ему в ответ. «Еще мгновение, и я поверю, что ты хочешь, чтобы я написала Грише». «Мяу». «Как-то миролюбивее», — отвечает он, как бы подтверждая мои мысли. «Так, пора это остановить». «Да иди ты», — нервно отвечаю я и встаю из-за стола. Немного шатаюсь, иду в спальню. Беляж устремляется за мной, путается под ногами, форчит, а я почти что падаю на пол. «Да чтоб тебя!» — ругаюсь я на невыносимого котенка. «Я совершенно не понимаю, что Беляш хочет мне сказать». Додумывать не в моем стиле. Зверек преграждает мне путь и мяукает так, словно отчитывает меня. Смотрю на бокал вина. Я же сделала всего глоток, когда у меня совсем крыша поехала. В этот момент в дверь стучатся, и я облегченно перешагиваю котенка и спешу открыть. Не спрашиваю, кто там, не смотрю в глазок. Почему-то становится так плевать на свою безопасность. Распахиваю дверь и замираю. На пороге стоит Гриша с красивым сборным букетом цветов. «Нам надо поговорить», — сурово, как мне кажется, замечает Гриша, а сзади я слышу протяжное мяу, которое явно напоминает человеческое «я же говорил». Так и стою замерев, в одной руке бокал вина, в другой телефон с открытой перепиской с Гришей. «Быстро, однако, я ведь даже написать не успела». Григорий Не стал терять ни секунды. После звонка Ярослава поехал в ближайший цветочный, выбрал самый красочный букет и помчался к Лени. Если все действительно так, как описывала Лиза, то я накосячил и знатно. Время признавать и исправлять свои ошибки. Не стал открывать своим ключом, легонько постучался. Лена открыла почти сразу. Я почувствовал себя идиотом. Она стояла передо мной в своем халате, в одной руке бокал вина, в другой телефон с открытой перепиской. Не расглядел, чьей но уже сразу же подумал, что, скорее всего, она звала кого-то на свидание. Может, она довольна своим одиночеством, вернее, своей свободой? Может, я зря приехал? «Да, входи», — отвечает она и отступает. Беляж путается под ногами и ворчит. Лена сунула телефон в карман, взяла букет из моих рук и непонимающе посмотрела на меня. Да я и сам не понимал, что вообще делал последние несколько дней. Думал, что это будет легче, гораздо легче. «О чем ты хотел поговорить?» Наконец, прервала она неловкое молчание, что воцарилось между нами. «И к чему этот букет цветов?» «Мне кажется, что она говорит слишком холодно или накручивает себя». «Цветы королеви красоты. Просто так?» – пожал плечами. «Мне просто хотелось порадовать тебя». «Но зачем?» – она удивилась. «Ты же сам решил, что мы, бывшие, формально нам осталось составить брачный контракт, подать заявление в ЗАГС и развестись» мне показалось или она произнесла все это вымучено ты этого хочешь мягко поинтересовался я прощупывая территорию а ты мгновенно ответила она вопросом на вопрос и я застыл патовая какая то ситуация затем я быстро прихожу в себя хочет мне зубы заговорить ну уж нет не выйдет давно ты стала евреем раздраженно буркнул я да как с тобой жить начала благосклонно ответила она и улыбнулась «Вот ведь чертовка! Совсем никакой совести у нее не осталось!» «Почти месяц назад ты так хотела развестись, а я уговорил тебя остаться. Я не хотел, чтобы ты мучилась и отпустил тебя», — вздохнул и честно признался. «Прекрасно понимал, что эту вредину не переспоришь. Лишь время потрачу зря. Лучше сразу перейти к правде». «А меня ты спросил?» — возмутилась она. «Просто взял и ушел!» не сказав причины, а я догадывайся, свободу ты мне даришь, джентльмен этакий, или просто уходишь, потому что надоело. Она повысила голос и посмотрела так, словно хотела отхлестать меня этим самым букетом, что в руках держала. «В свою защиту скажу, что ты, заразка, ничего не говорила мне, молчала, погрузившись в себя, молча отсчитывала количество дней до конца спора, словно сбежать от меня хотела». Подыграл ей и тоже пламенно возмутился. «Так вот, как ты думал. А спросить? У тебя язык во рту что, не для разговоров дан? Как ты иначе его используешь?» Она начала ругаться, а мне прямо рассмеяться захотелось. «Ну, до чего милая, а?» «Ну, ты же знаешь, — хитро улыбнулся я, — что я им вытворял для твоего удовольствия». Лена мгновенно покраснела, зло уставившись на меня. «Похоже, я умудрился ее смутить. Это даже забавно». «Да иди ты!» — любимая жена легонько ударила меня букетом. «Эй, святы помнешь!» — рассмеялся я. «А я думала, что ты мне орудие твоего убийства привез. Специально, чтобы я дурака этого отхлестала!» — завопила она, вновь подняв букет над моей головой. Поймал маленькую засранку, заключил в объятия и поцеловал. Она не особо сопротивлялась, только, похоже, разлила вино на мою рубашку. Но то мелочи. Уверен, она это сделала специально. Елена. Все произошло так быстро, что я не успела и глазом моргнуть. Гриша вернулся и устроил настоящий бедлам. Высказал мне все, что думал, а затем заключил в объятие и поцеловал. Как же я скучала по нашим поцелуям! В какой-то момент забываюсь и разливаю вино прямо на рубашку Гриши. Зато понимаю, что он реален, что он здесь, и это не пьяный глюк. И меня это радует. Мы наконец-то нормально поговорили, расставив все по местам отлипаю от еще не бывшего мужа и изображаю неловкость. «Ой, я тебе рубашку запачкала. Я не хотела, правда, давай застираю». Тянусь к пуговицам и помогаю ей снять. «Да брось, наверное, ты специальная чертовка, чтобы меня поскорее раздеть», рассмеялся Гриша и скинул себе верхнюю одежду. «Ну что ты, как я могла?» Изображаю саму невинность, включаясь в игру. «Мне совершенно не хочется портить твои вещи». «То есть раздеть хочется!» — смеется он в ответ, и я закатываю глаза. «Я это могу сделать и без подручных средств в виде вина. Смекаешь?» «Смеюсь и иду в ванную, где загружаю рубашку в стиральную машинку. Ну все, тебе нечего надеть на выход». Произношу это и мгновенно теряюсь. Кажется, я сама себя спалила. «Я могу остаться, только если ты этого хочешь. А так у твоего мужа, думаю, найдется какая-нибудь одежонка для меня». Он откровенно издевается надо мной, а я качаю головой. «Паясничаешь, да?» Фыркаю я, встряхнув волосами. «Ну правда, Лен, я же не всю одежду забрал. Но если ты хочешь, чтобы я остался, я это сделаю». Он подмигивает, а я не могу не любоваться его голым торсом, его красивым телом. Задумываюсь на секунду и очухиваюсь ровно в тот момент, когда Гриша спотыкается а наше мелкое несносное домашнее животное. Беляш испуганно мяучит и отскакивает на пару метров. «Вот ведь Бесяша, Бесишь!» – бурчит Гриша, пытаясь его поймать, но в итоге окончательно спотыкается и падает. «Ой, аккуратнее!» – бегу на крики и вопли двух мужчин, один из которых хвостатый, а другой, похоже, возомнил себя котом. «Гриша, ты не поранился? На кота не упал?» «Все в порядке, Беляш успел отскочить, а вот я на четыре лапы приземляться не умею, хохотнула, услышав это, не стала ему говорить, что у него лап -то и нет. Котенок в подтверждении слов хозяина мяучит из другого угла комнаты. Да, он отлететь успел, а не отскочить, смеюсь я и качаю головой, помогаю Грише подняться. И вообще, зря-то его белешом назвал, он ни на белого не тянет, ни на вкусного пирожка, бесяш ему отлично подходит. Ну, если бы я назвал его бесяш, боюсь, бесил бы он нас еще больше смеется Гриша в ответ и обнимает меня. Прижимаюсь к любимому всем телом и вдыхаю его аромат. Как я вообще планировала жить без него? И самое главное, зачем?